Глава 29. Фентон отплыл на рассвете. Корабль, который должен был отвезти доктора Сондерса в Бали, ожидали днем. Останавливался он ненадолго, только чтобы взять груз, поэтому около 11 утра, наняв извозчика, доктор отправился на плантацию старого свона. Он считал, что невежливо уехать, не простившись. Доктор нашел свона в саду. Старик сидел в том самом кресле, в котором сидел Эрик Кристесон, когда увидел Фреда, выходящего из комнаты Луизы. Доктор обменялся с ним приветствием. Свон не вспомнил его, но был довольно бодр и задал доктору множество вопросов, не обращая внимания на ответы. Вскоре из дома спустилась Луиза, поздоровалась с доктором. По ней не было заметно, что она пережила эмоциональный кризис. Улыбка, которой она приветствовала его, была такой же сдержанной и привлекательной, как и в тот раз, когда он впервые увидел ее по пути скупания. На ней был коричневый соронка из батика и короткий жилет местного покроя. Светлые волосы, заплетённые в косы, короной венчали голову. «Вы не зайдете в дом?» — спросила она. «Папа работает. Он скоро выйдет». Доктор последовал за ней в большую комнату, служившую им гостиной. Жалюзи были спущены, приглушенный свет не резал глаза. Комната не отличалась особенным уютом, но в ней было прохладно, большой букет желтых кан в вазе, пламенеющих, как только что взошедшее солнце, придавал ей какое-то особое экзотическое своеобразие. Мы не сообщили дедушке об Эрике. Он очень его любил, вы же знаете. Оба они из Скандинавии. Мы боялись, что это его расстроит. Но, возможно, он знает, трудно сказать. Иногда, через много недель, он вдруг отпустит какое-нибудь замечание, и, кажется, он все время знал то, что мы решили от него скрыть. Она говорила, лениво растягивая слова, мягким звучным голосом, словно разговор шел о безразличных ей вещах. Старость таинственна. В ней есть какая-то отрешенность. Она столько уже утратила, что в ней человеческого почти не осталось. Но порой возникает чувство, что старики обладают каким-то особым чутьем, говорящим им о вещах, о которых нам никогда ничего не будет известно. «Ваш дедушка был очень весел позавчера. Хотел бы я быть таким же бодрым в его годы». Он был возбужден. Он любит, когда появляются новые люди, с которыми можно поболтать. Но он все равно, что заведенный граммофон. Машина. И вместе с тем в нем будто сидит маленький зверек, Мышь, корующий ход, белка, бегающая в колесе, у которого своя неведомая нам жизнь. Я ощущаю его присутствие, но понять, что это, не могу. Доктору нечего было сказать ей в ответ, и на несколько минут воцарилось молчание. «Хотите выпить?» — спросила она. «Спасибо, нет». Они сидели друг против друга в креслах. В большой комнате было что-то странное, словно в ней повисло ожидание. «Фентон отплыл сегодня утром», — сказал доктор. «Знаю». Он задумчиво посмотрел на нее. она безмятежно вернула ему взгляд. «Боюсь, смерть она явилась для вас большим ударом. Я очень была к нему привязана. Он много говорил мне о вас вечером накануне смерти. Он очень вас любил. Он сказал, вы собираетесь пожениться». «Да?» Она мельком взглянула на него. «Почему он покончил с собой?» «Он видел, как Фред выходил из вашей комнаты». Она опустила глаза, слегка покраснела. «Это невозможно», — мне сказал сам Фред. «Эрик был в саду, когда он спрыгнул с веранды». «Кто сказал Фреду, что я была помолвлена с Эриком?» «Я». «Я так и подумала вчера, когда он не захотел ко мне выйти». А когда вошла, и он так на меня посмотрел, я поняла, что надежды нет. В ее голосе не было отчаяния, лишь спокойное приятие того, что неизбежно. Казалось, она мысленно пожимает плечами. Значит, вы не любили Эрика? Она подперла подбородок рукой и застыла, точно старалась заглянуть себе в сердце. Все это довольно сложно, сказала она. Другими словами, это не мое дело. «Ой, я совсем не против того, чтобы вам рассказать. Мне все равно, что вы обо мне думаете». «Естественно». «Фред очень красив. Помните тот вечер, когда я встретила вас на плантации? Я не могла от него глаз отвести. И потом за ужином, и когда мы с ним танцевали. Наверное, это и есть любовь с первого взгляда. Я не уверен, что так бы это назвал». «Да». Она удивленно посмотрела на него, Затем взгляд ее стал внимательным, изучающим, словно она впервые по-настоящему его увидела. Я знала, что понравилось ему. А у меня самой еще никогда в жизни не было такого чувства. Меня до смерти тянуло к нему. Обычно я сплю как убитая, всю ту ночь я и глаз не сомкнула. Папа хотел передать вам свой перевод. Я предложила отвезти его в город. Я знала, что вы пробудете здесь день или два. Возможно, если бы Фред оставался надолго, на месяц, всего этого не случилось бы. У меня было бы время, и, быть может, если бы я видела его каждый день, в течение недели он перестал бы меня волновать. Но потом я ни в чем не раскаивалась. Я получила то, что хотела, и стала свободной. Я лежала без сна после того, как он меня оставил. Я была счастлива. Но, знаете, я бы не очень огорчилась, если бы никогда больше его не увидела. Так приятно быть одной. Вы, наверное, не поймете, что я хочу сказать. У меня было такое чувство, будто у моей души кружится голова». «А последствий вы не опасались?» — спросил доктор. «Чего?» Луиза поняла и улыбнулась. «А, этого. Да ведь я прожила здесь, на острове, чуть ли не всю жизнь, играла с местными детьми. Моя близкая подруга, дочь-надсмотрщика, мне ровесница, она уже четыре года замужем, у нее трое детей. Не воображайте, что в отношениях между мужчиной и женщиной есть много секретов для малайских детей. Я знаю об этом все лет семи. Зачем вы вчера приходили в гостиницу? Я была встревожена. Я очень любила Эрика. Не поверила, когда мне сказали, что он застрелился. Я испугалась, что в этом моя вина. Я хотела выяснить, не узнал ли он вдруг про Фреда. Это и была ваша вина. Мне ужасно жаль, что он умер. Я очень многим ему обязана. В детстве я боготворила его. Он был для меня викингом из дедушкиных сказок. Он мне всегда ужасно нравился. Но я ни в чем не виновата. Почему вы так думаете? Он и сам не догадывался, но любил он не меня. Любил он маму. Она это видела и, вероятно, под конец тоже полюбила его. Забавно, если подумать. Он годился ей в сыновья. И во мне он любил только ее, но и этого он не знал. А вы его не любили. О, даже очень. Душой, но не сердцем, или, возможно, с сердцем, но не нутром. Он был очень хороший, очень надежный. Он был не способен на жестокость. Он был очень искренний. Он был настоящий святой. Она вынула платок и приложила к глазам, потому что, говоря об Эрике, она заплакала. «Если вы не были в него влюблены, зачем обещали за него выйти? Я обещала это маме перед ее смертью. Я думаю, ей казалось, что через меня она утолит свою любовь к нему. И я была очень к нему привязана. Я так хорошо его знала. Мне с ним было так легко. Я думаю, если бы он женился на мне сразу после маминой смерти... Когда я была так несчастна, я бы полюбила его. Но он считал, что я еще слишком молода. Не желал воспользоваться моими тогдашними чувствами. А потом? Папа не очень хотел, чтобы я за него выходила. Он всегда ждал волшебного принца, который приедет и увезет меня в заколдованный замок. Вам верно, папа кажется ленивым и непрактичным? Конечно, сама я не верю в волшебного принца, но обычно за папинными фантазиями что-то есть. Он наделен каким-то внутренним чутьем. Он витает в облаках, но очень часто на этих облаках божественный свет. О, я думаю, если бы ничего не случилось, мы с Эриком поженились бы в конце концов и были бы очень счастливы. С ним невозможно быть несчастной. Было бы так приятно поездить по всем тем местам, о которых он рассказывал мне. Мне бы хотелось побывать в Швеции, там, где родился дедушка, и в Венеции. Очень жаль, что мы зашли на ваш остров. Мы с таким же успехом могли зайти и в Амбойну. Вы полагаете? Я думаю, самой судьбой было предначертано, чтобы вы оказались здесь. По-вашему, наши судьбы так важны, что парки будут устраивать из-за нас вселенский кавардак?» — улыбнулся доктор. Она не ответила, и некоторое время они сидели молча. «Мне очень грустно», — наконец промолвила Луиза. «Постарайтесь не слишком горевать». О, я не горюю». Она произнесла это так решительно, что доктор удивленно посмотрел на нее. «Вы вините меня. Любой бы обвинил. А я себя не виню. Эрик застрелился потому, что я не оправдала его надежд, не смогла соответствовать придуманному им идеалу. А? Доктор Сондерс увидел, что интуиция привела ее к тому же выводу, какого сам он достиг путем рассуждения. Если бы он любил меня, он бы убил меня или простил. Вам не кажется глупым то значение, которое мужчины, во всяком случае белые мужчины, придают физиологическому акту? Это же только плоть. Знаете, когда я училась в Окленде, у меня был приступ религиозности. У девочек такого возраста это часто случается, и в Великий пост я дала обед, что не буду есть ничего сладкого. Прошло две недели, и мне так захотелось сладкого, что я просто не могла больше терпеть. Как-то раз я проходила мимо кондитерской лавки и увидела на витрине шоколадные конфеты. У меня внутри все перевернулось. Я зашла туда, купила полфунта конфет и съела их тут же, на улице, все до одной, пока в кулечке не стало пусто. Потом вернулась в школу и с полной легкостью отказывалась от сладкого до конца поста. Я рассказал об этом Эрику, и он очень смеялся. Он считал, что это вполне естественно. Он был так терпим. «Вам не кажется, что если бы он меня любил, он бы и на этот раз проявил терпимость?» На этот предмет у мужчин свои особые взгляды. Но не у Эрика. Он был такой мудрый, такой милосердный. Говорю вам, он не любил меня. Он любил созданный им идеал красоту и прочие мамины достоинства, которые он видел во мне и всех этих шекспировских героин и принцесс из сказок Андерсена. Какое право имеют люди лепить у себя в уме и навязывать вам тот образ, который им по вкусу, а потом сердиться, если вы не совпадаете с ним? Он хотел запереть меня в свой идеал. До да меня ему не было дела. Он не принимал меня такой, какая я есть. Он хотел владеть моей душой, и так как чувствовал, что во мне кроется что-то ускользающее от него — Он пытался заменить эту искорку, которой и есть я фантомом, плодом собственного воображения. Мне грустно, но, говорю вам, я не горюю. И Фред по-своему такой же. Когда он лежал рядом со мной в ту ночь, он сказал, что хотел бы навсегда остаться на острове, жениться на мне и заниматься плантацией, не зная чем еще. Он представил себе свою будущую жизнь, и я должна была приспособиться к ней. Он тоже хотел запереть меня в свою мечту. Это была иная мечта, но все равно его мечта. А я — это я. я не хочу быть частью чьей-то мечты. Я хочу сама мечтать о своей будущей жизни. Все, что случилось, ужасно, и на сердце у меня тяжело, но я знаю, что это дало мне свободу. Луиза не волновалась. Говорила медленно и размеренно, в той сдержанной манере, которая с самого начала поразила доктора. Он внимательно слушал. Его пронизывала легкая внутренняя дрожь, ибо вид обнаженной человеческой души всегда вызывал в нем ужас. Он видел в ней те же голые безжалостные инстинкты, которые помогали бесформенным существам, возникшим при сотворении мира, прокладывать себе путь вперед вопреки слепому и враждебному случаю. Интересно, что получится из этой девушки? «У вас есть какие-нибудь планы на будущее?» — спросил он. Она покачала головой. «Я могу ждать. Я молода. Когда дедушка умрет, все это будет моё. Возможно, я продам плантацию». Папа хочет поехать в Индию, мир велик. «Мне пора идти», — сказал доктор Сондерс. «Могу я увидеть вашего отца и попрощаться с ним? Я провожу вас к нему в кабинет». Она отвела его по коридору в небольшую комнатку в боковой части дома. Фрей сидел за столом, заваленным листами, рукописи и книгами. Он печатал на машинке, и от пота, струившегося по его толстому красному лицу, очки соскальзывали на кончик носа. «Это последняя перепечатка девятой песни», — сказал он. «Вы уезжаете, да? Боюсь, я не успею ее вам показать». Фриз забыл, что доктор Сондер заснул, когда он читал ему вслух. А может быть, и помнил, но это его не обескуражило. «Я приближаюсь к концу. Это была трудная задача, и я вряд ли сумел бы довести ее до благополучного конца, если бы не поддержка и одобрение моей девочки. Будет справедливо, если она пожнет плоды моих трудов». «Ты не должен переутомляться, папа». Темпус фугит, проговорил он в полголоса. Арслонга вита бревис. Сноска Темпус фугит. Время бежит. Латынь. Из Георгия Квергилия, 70-й-18 год до нашей эры Арслонга вита бревис искусство вечно, жизнь коротка. Латынь. Афоризм Гиппократа 460-377 год до нашей эры. Она ласково положила руку ему на плечо и с улыбкой поглядела на лист бумаги в каретке машинки. Доктора снова поразила та нежная заботливость, с которой Луиза обращалась с отцом. С ее трезвым умом она не могла не понимать истинной цены его пустых трудов. «Мы пришли не для того, чтобы мешать тебе, милый. Доктор Сондерс хочет попрощаться с тобой». «А, да, разумеется», — сказал Фрис и встал со стула. «Мы были очень рады познакомиться с вами. В этом захолустье нас не так часто посещают гости». «С вашей стороны было очень любезно прийти на похороны Кристосона. Мы, британцы, должны держаться вместе в подобных случаях. Это производит соответствующее впечатления на голландцев». Конечно, Кристосон не был англичанином, но мы часто встречались с ним с тех пор, как он приехал на остров, и, в конце концов, он выходец из той же страны, что и королева Александра. «Стаканчик Хериса прежде чем вы уйдете. «Нет, благодарю вас. Мне пора возвращаться». Я был очень расстроен, когда услышал... Контролер сказал мне, что, без сомнения, все дело в жаре. Сноска. Контролер, Инспектор. Французский. Кристоссон хотел жениться на Луизе. Я теперь очень рад, что он не дал согласия. Неуравновешенность. Англичане — единственные люди, которые могут переселиться в чуждую им обстановку и сохранить душевное равновесие. Это для нас большая потеря. Конечно, он был иностранцем, но все равно это удар. На меня это сильно подействовало. Однако не оставалось сомнений, что для него смерть датчанина куда менее серьезное событие, чем смерть британца. Фрис настоял на том, чтобы проводить доктора до ворот. Обернувшись, помахать им рукой, когда он отъезжал, доктор увидел, что Фрис стоит, обняв дочь за талю. Солнечный луч, пробравшийся сквозь густую листву миндальных деревьев, зажег золотом светлый пепел ее волос.